10 принципов успешного выступления. Принцип номер один — сверхзадача или цель. Эпиграф. Я уважаю людей, которые точно знают, чего хотят. Большая часть бед во всём мире происходит от того, что люди недостаточно точно понимают свои цели. Начиная возводить здание, они тратят на фундамент слишком мало усилий, чтобы могла выстоять. Башня. Иоганн Вольфганг Гёте. Это и есть та волшебная кнопка, которая поможет любое выступление сделать осмысленным и интересным. На тренинге я обычно показываю на примере, как нажимать на неё и как она может удалить волнение перед публикой. В режиссуре существует такое понятие, как объект внимания. Впрочем, есть оно и в жизни. Как детективы ищут мотив преступления, так артисты ищут у персонажа, где же в данный момент находится его объект внимания. А в жизни иногда очень любопытно наблюдать, где же у человека объект внимания в настоящий момент. Приведу пример. Две девушки разговаривают о погоде, но одна из них всё время поглядывает на парня в стороне. Её больше интересует, обратил ли он на неё внимание, слышит ли, о чём она рассказывает и прочее. По факту мы видим действие. двух беседующих подруг. Но на самом деле объект внимания в их диалоге — молодой человек поблизости. Или другой пример. Два бизнесмена на встрече, один из них куда-то опаздывает и постепенно теряет нить разговора, так как объект внимания перемещается на часы или телефон. Или вы ждёте важную СМС и вроде бы участвуете в незатейливой беседе, но на самом деле вы сосредоточены на ожидании. Зачем же я так подробно описываю это понятие? Чтобы понять, в чем и как помогает нам цель или сверхзадача. Волнение появляется только тогда, когда объект внимания — я сам. Если во время выступления объектом внимания является то, как я говорю, как выгляжу, как на меня смотрят, мандраж тут же накрывает с головой. Но в ту секунду, когда перед выходом на публику докладчик переносит внимание из себя на зрителей, иногда на кого-то конкретного, срабатывает выключатель волнения, та самая волшебная кнопка. Человек сразу становится убедительным, эмоциональным, заразительным. Во время деловой игры я попеременно то даю выступающим цель, то отбираю ее. Этот прием помогает наглядно продемонстрировать, как с исчезновением цели Пропадают также убедительность, обаяние и харизма докладчика. Могу сказать, что совсем избавиться от возбуждения, вызванного публичным выступлением, безусловно, не получится. Волнение, как правило, остаётся лёгким фоном. Но оно уже не мешает, не сковывает движение, из-за него не пересыхает в горле, не трясутся колени, не дрожит голос. Поставить цель самое сложное. Дальше всё идёт гораздо легче. Достаточно соблюдать остальные 9 правил, а они просты. Золотой ключ режиссёров. Здесь не совсем пригодятся традиционные характеристики цели по SMART. Если вы помните, то она должна быть актуальной, достижимой, конкретной, измеримой. SMART – Specific, Miserable, Achievable, Relevant, Time-Bonded. Конкретно измеримая, достижимая, актуальная, отмеренная во времени. А для выступления она должна быть как минимум греющей, эмоциональной, нужной и выражаться действенным глаголом по определению Станиславского. Кинорежиссер Александр Мета в своей книге «Кино между Адом и Раем» называет их несколько иначе — глаголы активного действия. Они отлично помогают актёрам, почему бы им не помочь и нам? В конце этой главы вы найдёте список действенных глаголов, которые, я надеюсь, помогут вам поставить настоящую цель перед докладом. Несколько правил постановки цели. Первое. Цель должна греть вашу душу, должна вас волновать, заставлять эмоционально затрачиваться. Волнение начинается тогда, когда объект внимания — вы, ваше поведение, жесты, мимикоспособности. Цель помогает перенести объект внимания во внешнюю среду, и тогда волнение практически исчезает. Второе. Запомните, она не должна быть выражена словами «рассказать вам», «продемонстрировать новый продукт», «довести до сведения публики информацию». Это вялая цель. И она, к сожалению, никак не поможет вам победить волнение и не прибавит авторитета перед зрителями. А, например, победить недоверие, перетянуть на свою сторону, запугать, раздразнить. Это те формулировки, которые вам помогут. Не зря режиссёры называют эти глаголы золотым ключом и активно пользуются ими в работе с актёрами. Правда, актёрам большей частью цель на том или ином участке роли задаёт режиссёр, а здесь нам нужно самим её продумать. Это самое сложное. Третье. Цель не всегда буквально выражена в тексте доклада. К примеру, ваше сообщение об учёте, а цель — обворожить шефа. От цели меняются выразительные средства, голос, мимика, жесты. Или тема доклада та же, а цель — запугать. к штрафами. чувствуете насколько разными будут эти два сообщения. Посмотрите список глаголов. Выберите из них тот, который подойдет именно в ваших обстоятельствах и для ваших зрителей. Потренируйтесь ставить цели для любого сообщения. Без понимания, кто ваша публика, это сделать сложнее. На тренингах мы в ряде упражнений пробуем ставить цели и достигать их. Прошу вас быть честными с собой при постановке цели. Если вы хотите, к примеру, выслужиться перед боссом, поднять собственную значимость, понравиться девушке из соседнего отдела или просто похвастаться, признайтесь в этом самому себе. Не нужно придумывать ничего более благородного. Это не отчет в департамент, не положение о конкурсе, не шаблонный документ. Это ваше личное. Ваш путь к победе над зрительским вниманием. Не нужно писать подобным образом «цель данного мероприятия — формирование молодёжи патриотических ценностей». Необходимо лишь стремиться всей душой к чему-то. Вы формулируете цель доклада для себя, и только самому себе отчитываетесь о том, удалось ли вам её достигнуть. А зрительское внимание только с тем, кто умеет ставить цели. Только не зеркало. Начинающие ораторы любят репетировать перед зеркалом. И почему-то во многих книгах по ораторскому мастерству указано, как стоять, какую позу принять во время выступления. Поверьте, это нужно начинающему оратору в гораздо меньшей степени. Гораздо больше нужны четко сформулированная цель и доброжелательно настроенный зритель. Это понимает любой режиссер и активно использует эти инструменты в работе с актерами. Артистам запрещают репетировать перед зеркалом и с использованием видеокамеры. А почему? На мой взгляд, это прекрасно иллюстрирует следующая история. Рассказывают, что Василий Шукшин когда-то ввел в группе железное правило. Давать актеру советы и указания имеет право только он. режиссёр, и правило это соблюдалось неукоснительно. Однако однажды, во время съёмок «Калины Красной», к артисту Ивану Рыжову подошёл кинооператор Заболоцкий и что-то тихо ему сказал. Шукшин немедленно допросил Рыжова. «Да он просто попросил, чтобы в конце сцены я повернулся в профиль. Так кадр получится эффектнее». «Что ж ты натворил?» — закричал Шукшин на оператора. «Как же теперь он сможет играть? Он же всю сцену будет думать, как повернуться!» И запорит роль. Если во время выступления думать не о своей цели, а о том, какую позу принять и как стать красивее, то ничего хорошего из этого не выйдет. Объект внимания возвращается к самому себе и волнение накрывает с головой. Актеры, которые репетируют перед зеркалом, срывают овации только в редких случаях и постепенно становятся совсем неинтересны публике, потому что превращаются в набор штампов и красивых поз. А те, кто следует внутренней, сверхзадачей роли, любопытны всегда. Даже если их роль кому-то кажется второстепенной, принеси-подай. На тренингах есть упражнения, в которых, как правило, люди сконцентрированы на выполнении задачи. И именно в этот момент, когда они не думают о том, как они стоят, красиво ли они выглядят, что у них с голосом, они прекрасны. И всё в порядке из позой, внешностью, прической. А может быть и не в порядке, но это не главное. Главное — глаза горят, и человек устремлён к цели. Если подготовительным этапом доклада для вас станет не только подготовка презентации, но и постановка цели, вы сможете добиться того, что волнение уйдёт. Ваша внутренняя цель поможет перенести объект внимания с самого себя на зрителей. Вы забудете о том, как стоять, как говорить, какую позу принять, лишь бы реализовать свою цель, доказать, перевернуть сознание, воодушевить или что-то ещё. Но, как известно, целеполагание — самый сложный процесс во всех сферах жизни. Мы всегда можем точно сказать, чего мы не хотим, а к чему стремимся, сформулировать труднее. И так формулируем. Упражнение номер один. Составьте, пожалуйста, предложение, в котором первая часть — ваша цель, а вторая часть — ответ на вопрос, почему вас должны слушать зрители. У аудитории должна быть веская причина, чтобы потратить на вас свой самый ценный ресурс — время. Это упражнение помогает выбрать правильную интонацию и влияет на начало доклада. Своего рода камертон, который позволяет начать с правильной ноты. Попробуйте, это увлекательно, но хочу предостеречь. Первый ответ, который вы напишите на вопрос «почему», будет «потому что интересная тема». и это Неправильный ответ. На самом деле большинство тем интересны, а плохие докладчики убивают к ним интерес. Помните школу? Моя учительница физики увлечённо рассказывала мне о явлении резонанса. Я слушала колокола, старалась не ходить в ногу с подругой по мосту, наблюдала за вибрациями стёкол. Когда я говорю своим друзьям-гуманитариям о том, что физика была моим любимым предметом, они смотрят недоверчиво. Они просто не знают. Их учителя не смогли донести до них смысл и красоту этой науки, которая раскрывает многие загадки нашего мира. У кого-то была отличная физичка, влюблённая в свой предмет, и мы увлекались им, несмотря на сложность. А кому-то повезло с прекрасным литератором. Это же не значит, что все остальные науки были неинтересными. Просто наши учителя не были сами увлечены своей темой, а без этого им не увлечь и нас. Более 90% впечатления от темы доклада зависят от личности докладчика, его влюблённости в предмет сообщения и от его целенаправленного действия. Тогда как ответить на поставленный вопрос: почему вас должен слушать зритель? Расскажу на примере. IT-директор Версус школьники. Одному моему коллеге, IT руководителю крупной компании, предстояло выступить перед детьми на тему безопасности в интернете. Цель, очевидно, предостеречь молодежь. А вот мотив подростков, почему они будут спокойно сидеть и слушать целый лишний урок какого-то чужого дядю, непонятен. Очевидно, что ребята будут как минимум шуметь, возмущаться, отвлекаться и прочее. И мы поняли, что они будут прислушиваться к нему только в одном случае, если он с первых же слов покажет ребятам, насколько он крут. То, что он представителен для учителей, не показатель. Нужно заработать авторитет перед детьми. И тогда мы придумали для него такое начало. Здравствуйте, ребята. Перед приходом сюда я взломал несколько аккаунтов в соцсетях у ваших одноклассников. это отняло у меня 15 минут класс замер На некоторые из них следовало бы обратить внимание вашим родителям кое какие достойны внимания полиции. но я не стану использовать их против вас, потому что это незаконно. и расскажу вам о некоторых правилах как не запутаться во всемирной паутине и о том, что в ней не всегда Встречаются законопослушные IT-специалисты. Как вы понимаете, после такого начала весь остальной доклад прошёл на ура. Дети слушали его очень внимательно. Докладчик рассказывал мне, что после первых секунд волнение прошло, и он уверенно справился с выступлением, которое длилось более получаса. Его не хотели отпускать. Что было бы, если бы вместо этого он стал с первых же слов поучать культурному поведению, приводить статистику, оберегать от непродуманных действий. Несложно догадаться. Аспирант versus провизоры. Одной молодой аспирантке необходимо было рассказать фармацевтам о преимуществах какого-то нового лекарства, которое в итоге они должны были продавать клиентам. Они не хотят его продавать, даже слышать не хотят о преимуществах нового продукта. А он реально лучше того, который они закупают для аптек. Отчаивалась молоденькая девушка. Ей приходилось выступать перед опытными пожилыми провизорами. Как выяснилось, сама она фармацевт и знакома с их работой не понаслышке. Раньше она начинала доклад так. «Я расскажу вам о преимуществах нового продукта». Согласитесь, эта формулировка довольно часто встречается на конференциях и в большинстве докладов. Но от чего то у неё довольно мало заинтересованных слушателей. И затем девушка продолжала поучать старших коллег менторским тоном. Это с ее-то голосом. Естественно, она натыкалась на молчаливый протест профессионалов. Выступать в такой обстановке крайне сложно. Проанализировав ситуацию, мы решили, что ее цель в этом сообщении — втереться в доверие. Мне не нравится эта формулировка с точки зрения этики. Более всего близка фраза «войти в доверие». Однако слово «войти» не является действенным глаголом, а у слова «втереться» есть яркая актёрская природа, поэтому при постановке задачи я использовала именно его, примечание автора. А зрители будут внимательно слушать её, потому что она — одна из них и говорит об их общих проблемах. «Здравствуйте, я такая-то, и у меня есть серьезная проблема. Болят ноги после смены в аптеке», — начала она. «Хотела бы задать вам вопрос, как вы справляетесь с болью и отеками в ногах по вечерам?» В зале начались выкрики, которые она сформировала в список неких способов лечения проблемы. А затем рассказывала о том, как она проводила испытания в лаборатории нового средства, и испробовала его на себе. «Но я ещё молода. Новое средство мне помогает. А вот поможет ли оно тем, кто старше, я не знаю». Вот так умело мы обошли тему опытности её зрителей и её молодости. Нетрудно предположить дальнейшую историю закупок данного средства. А всё потому, что они дослушали девушку до конца, задавали ей много вопросов. это было целью моей работы с докладчиком. Продавать, не продавая. Или почему никто не любит выступления продавцов? Обратный эффект от выступлений продажников замечают все, кроме их самих. Бывая на многих конференциях, довольно часто вижу распространенную картину. Как только начинается доклад о каком-то новом продукте или услуге, люди из зала медленно начинают просачиваться в холл. не желая слушать продажников. Однако они неизменно из года в год вещают при полупустых залах. Бывают ли другие примеры? Безусловно. Все мы помним представителей, продающих всё до последней запятой, например, на презентациях Apple. Однако по большей части всё же доклады продавцов оставляют желать лучшего. Когда спрашиваешь зрителей, почему они вышли с того или иного доклада, в основном все говорят «скучно», «неинтересно», «ничего нового нам не скажут», «зачем слушать, если заранее всё известно?» Мы и так это уже знаем. Давайте попробуем разобраться, в чём основные причины неудачных, продающих докладов и как это изменить. О шаблонах и стереотипах. Не слишком ли много раз в следующем абзаце употребляется слово «продажник»? Почему всё же не «продавец»? Когда описывается восприятие публики, там слово «продажник» очень к месту. Но когда речь идёт о самом САПЖ, мне кажется, продавец больше подходит стереотипам и потребностям читателя. Одна причина, в которой кроется наибольший процент неудач — не любовь к продукту, к теме выступления. В тележурналистике есть непреложный закон. Если тема не интересна тебе самому, зрителю она не будет интересна и подавно. Он переключит. В любом публичном действии слишком много зависит от личности. Как правило, продажникам сбрасывают из главного офиса шаблон презентации в надежде на то, что он, если уж будет выступать с данной последовательностью слайдов, это будет правильно. И это убивает доклады. В них нет творчества, изюминки и личностного подхода. Иногда продажникам просто стыдно в тысячный раз рассказывать заученные предложения компании, и они делают это как бы отряхиваясь, стесняясь перед зрителем. И это видно. И зритель через этого сотрудника перестаёт доверять предприятию, товару или услуге. Очень важно любить то, о чём ты в данный момент рассказываешь. Важна уверенность в том, что этот продукт или услуга лучшие. Именно поэтому ты не можешь молчать. Без такой уверенности сложнее будет вдохновить публику. И, конечно, обязательно нужно переделать шаблонную презентацию на человеческую. Рассказать историю о том, почему этот продукт помогает людям решать проблемы и какие именно проблемы. Немного о любви. Не получается у продавцов диалога с публикой и по другой причине. Коротко ее можно охарактеризовать – отсутствие любви. Оценка зрителей по типу платежеспособности, а также по степени нужности – купят-не купят, продать подороже – убивает радость от общения с людьми. Цель любого продукта или услуги – решить некую проблему, а не продать во что бы то ни стало. А значит, нужно во время выступления помогать решать проблему. а не впаривать товар. Если вы верите в свой товар, если он полезен и помогает людям, тогда нужно забыть все набившие оскомину техники продаж и просто и искренне рассказывать о выгоде товара. Многие технологии и практики учат сейчас, как манипулировать вниманием. Меня часто просят о них рассказать. Знаете, как показывает практика, в большинстве случаев они не работают, потому что зрители уже знакомы с этими методиками. Выходит на сцену продавец и говорит заучено, какая приятная аудитория. А зритель тут же его раскусил и не оставил ни капельки доверия этому человеку. Зритель умнее. «Наивыгоднейший товар — доверие. А доверие даётся только безупречной честностью и торговым бескорыстием», — говорил в XIX веке знаменитый купец и меценат Николай Чукмалдин. И с тех пор ничего не изменилось. Мы покупаем только у тех, кому доверяем, а не у того, кто это ловко может впарить и умеет говорить продающими фразами. Мы всегда поддадимся влиянию того человека, кто о нас искренне позаботится, но не того, кто красиво будет манипулировать диалогом. Не перед выступлением будет ответить на вопрос, почему зритель будет меня слушать, На своих тренингах я вижу, как сложно даётся людям ответ на этот вопрос. А он всего лишь предполагает, что спикер встаёт на место зрителя и смотрит на предмет разговора его глазами. При этом не нужно себя обманывать. Конечно, зрителю это интересно, ведь это новые возможности. Людям, как правило, безразличны новые возможности, а цепляют их простые общечеловеческие вещи. Если найти ответ на этот вопрос, зритель никогда не уйдет с вашего выступления, оно будет ему необходимым. А на стыке цели или сверхзадачи ответа на этот вопрос родится самое необычное, интересное начало доклада. Без манипулятивных техник, без кокетства или высокомерия оно будет самым нужным и точным. Желаю удачи! Украсть время Призываю и вас, подумайте и сформулируйте свою цель и то, почему ваш зритель должен вас слушать. Вам будет гораздо легче победить себя и аудиторию. Очень вас прошу, если цель отсутствует, не стоит выходить к публике и красть у неё драгоценное время. Большинство конференций унылы и скучны, и все участники прозябают в ожидании кофе кофебрейков именно потому, что докладчики не ставят перед собой цели. А ведь эта волшебная кнопка решает сразу 80% проблем публичного выступления. Остальное — лишь детали в общей картине. А волшебные кнопки вы теперь знаете. Теперь можете закрыть эту книгу, так как это самая ценная информация. Ничего страшного, если вы не узнаете остальные принципы и о том, как выстроить структуру своего доклада, основываясь на телевизионных секретах. Если вы правильно поставите цель, все остальное придет. Глаголы активного действия. Доказать превосходство. Оценить и ситуацию. Признаться, угрожать, инструктировать, дразнить, убедить, победить, заставить их аплодировать, наблюдать за реакцией, оценить угрозу, экзаменовать взглядом, сожалеть, например, об упущенных возможностях, приказать, похвастаться. атаковать, например, противников теории, спровоцировать, добиться восхищения, шокировать фактами, пренебречь мнением аудитории и экспертов, иронизировать, вовлечь зал, подстрекать, прикончить словом, например, противников теории или скучающих, разозлить, самое легкое, разрушить все шаблонные представления, Умолять, например, не делать ошибок, помочь, оправдаться, одарить своим присутствием, продемонстрировать свое превосходство, развлечь, унизить, соблазнить, раззадорить, заманить, очаровать.